Глава 35. Джек опустился на колени рядом с истекающим кровью человеком. Это был один из врагов, может быть, тот, в кого он стрелял недавно. Судя по зияющей ране на животе, жить тому оставалось недолго. Боец смотрел на Джека затуманенным, исполненным боли взглядом, в его глазах светилось предчувствие близкой смерти. Джек часто видел такое на поле боя. Он доверился этому внутреннему свету, зная, что в такие моменты люди обычно склонны каяться. «Здесь была женщина», — у м о л я ю щ и м голосом сказал Джек, — «светловолосая, доктор. Ты знаешь, где она?» Джек уже и без того потерял слишком много времени. Покинув нижний этаж, он разрывался между паникой и необходимостью соблюдать осторожность. Он боялся нарваться на засаду. Если его убьют, то он ничем не сможет помочь л о р н е Но помимо этого он чувствовал, что время у него на исходе. Где она может быть? Умирающий, не отрывая глаз от Джека, словно ему требовалось хоть малость участия, выдавил из себя единственное слово «схвачено». Джек напрягся, с трудом проглотил ругательство. Куда они ее увели? Боец попытался ответить, но глаза его закатились. Джек схватил его свободную руку. «Куда?» — выкрикнул он. Взгляд умирающего снова впилился в него, потом голова упала налево. Глаза уставились в открытое окно. Легкий ветерок разгонял дым перед стеклом. — Они увели ее отсюда? — Нет ответа. Джек взял наемника за подбородок, повернул к себе. Глаза смотрели на него пустым взглядом. Боец был мертв. Джек пожал напоследок безжизненную руку и вскочил. Кроме этой единственной зацепки у него ничего не было. Но искать что-то другое Джек не мог и бросился к окну. Высунув голову, он оглядел прилегающее пространство и никого не увидел. Быстро... выпрыгнул наружу, приземлился в сырой траве. На востоке начала заниматься заря. Перед зданием в з р е в е л двигатель, и Джек бросился в том направлении. Он не сомневался, что с рассветом штурмовая группа покидает объект, и они увозили с собой Лорну. Добежав до угла здания сквозь дым, он увидел задние габариты. Машина выезжала с территории Оциева на дорогу к реке. Он поднял было пистолет, но не стал стрелять, боясь попасть в Лорну. В отчаянии он опустил оружие и побежал к парковке. Клубы дыма от взметнувшегося над крышей пламени прикрывали его. Под ногами захрустел гравий. Наконец он оказался у своей машины. Распахнул дверцу, запрыгнул на сиденье, повернул ключ сжигания. Включив передачу, он вдавил педаль газа, двигатель взревел, гравий фонтаном взметнулся из-под колес, форт рванул с места, и Джек крутанул баранку, делая разворот юзом, а потом понесся за машиной налетчиков. Он не мог позволить им уйти. Впереди на подъездной дороге петляли задние габаритные огни, и Джек вжимал педаль газа в пол. Одной рукой держа баранку, он опустил стекло и высунул руку с пистолетом. Выстрелил, целясь понизу в покрышки. Он не слишком рассчитывал попасть, но надеялся привлечь их внимание, напугать и тем вынудить их сбавить ход или сделать какую-нибудь глупость. На третьем выстреле колесо его машины попало в выбоину, и пуля пошла выше. По заднему стеклу машины, идущей впереди, побежали трещины, и Джек беззвучно выругался, нужно быть осторожнее. На миг вспыхнули стоп-сигналы, но потом машина увеличила скорость. Из люка на крыше появились очертания человека с винтовкой, прозвучали ответные выстрелы. Джек пригнулся, но не замедлил хода. Его ветровое стекло тоже треснуло, пуля пробила подголовник пассажирского сиденья, Снова вспыхнули стоп-сигналы, идущие впереди машины. Водителю пришлось притормозить при выезде на насыпную дорогу вдоль Миссисипи. Джек до упора нажимал на педаль газа. Если ему удастся их догнать, ударить сзади, сбросить с дороги, то у него появится шанс. Расстояние между машинами сокращалось. Первая машина начала входить в поворот. «Давай!» Джек выжимал максимум из своего восьмицилиндрового двигателя. Сосредоточившись на другой машине, Он не сразу заметил, как из-за дерева у обочины дороги вышел человек. Он упер приклад гранатомета в плечо и прицелился в машину Джека. Ему следовало знать, что штурмовой отряд не оставил бы свой отход без прикрытия. Они поставили здесь бойца с серьезной огневой мощью. Все это пронеслось в мозгу Джека, а потом гранатомет изрыгнул пламя и дым. Лорна пришла в себя от раската грома, такого оглушительного, что ей показалось, будто чьи-то ногти вонзились ей в череп. Она вскрикнула, чувствуя вкус крови во рту, ее подбросила, словно в лодке во время шторма. Через несколько секунд она сообразила, что находится в заднем отсеке внедорожника. Очнуться ей помог не гром, а стрельба. Стрелял, стоявший рядом с ней и высунувшийся в открытый лючок боец. Она попыталась поднять руки к разламывающейся от боли голове, но оказалось, что они связаны у нее за спиной. Ее снова отбросило к пассажирскому окну, машина выворачивала на насыпную дорогу. Память вернулась к ней, нападение, кровопролитие, засада в клинике. Она видела в окне здание Уциева. Еще один автомобиль мчался по подъездной дороге прямо на них. Еще мгновение, и он врежется им вбок. Лорна узнала эту машину. Джек! В этот момент у обочины дороги вспыхнуло пламя, и она увидела там бойца с дымящимся оружием в руках. Машина Джека взорвалась. Огненный шар подбросил передок, оторванные части полетели на заднее крыло, на кабину, взметнулся фонтан стекла и обломков металла. Взрыв был такой громкий, что она услышала собственный крик только когда все закончилось. Кто-то ухватил ее за плечо и швырнул назад на прежнее место. От удара по лицо она на мгновение ослепла. «Заткнись ты, стерва!» Сквозь слезы она в последний раз выглянула в окно, Внедорожник несся по насыпной дороге, второй машины больше не было видно. Но мгновение спустя до нее донесся отдаленный грохот взрыва. В темное небо взметнулся огненный смерч. Это Ациев. Лорна закрыла глаза. Даже кричать у нее не было сил. Она представила брата и своих коллег. Оставалось только надеяться, что они выбрались из здания. Но даже эту надежду перечеркнул хриплый голос человека за рулем. к о н о р прикажи дотере перед отходом в последний раз прочесать территорию. В живых не должен остаться никто».